Глава четырнадцатая. Большую половину дня Дьюланд решил не останавливаться, а двигаться столько, сколько хватит терпения у Эми, делая перерывы лишь на отправление нужды, а затем найти удобную площадку и остановиться до утра. Он хотел одновременно выполнить две задачи – быстрее пройти маршрут и во время движения суметь составить хотя бы примерную карту схему местности, чтобы знать изменившийся рельеф, и представлять возможные обходные тропы. Он рассчитал правильно. Так как никто не успел устать от только что начавшегося похода, то примерно к четырем часам полудня Дьюланд скомандовал остановку до утра. Они успели пройти примерно 20 миль. И наемник надеялся до темноты, которая в горах наступает рано, схематично описать пройденный путь. Лагерь разбили на небольшом скальном выступе. который нависал над тропой. Это была ровная чистая площадка, которую, судя по всему, давно использовали для ночевок. Дюлон указал ручей, где можно умыться, и небольшую расщелину для других нужд. Палатки поставили по центру. А затем маг из отряда Нормана разложил по окружности зачарованные камни. Как он объяснил, от неожиданных визитеров. «От животных, что ли?» – переспросила Мила. «А что тут есть опасные хищники?» «Есть и хищники, есть и люди», – равнодушно пояснил маг и продолжил свое дело. А Мила вдруг поняла, что их путешествие – совсем не праздная прогулка. Но поймав одобрительный и подбадривающий взгляд Дьюланда, немного успокоилась. Им с Белингой поставили отдельную палатку, и Мила направилась к ней. С Белингой они были на «ты» и в силу возраста, и в силу взаимной симпатии. Кроме того, Белинга выполняла роль наставника Эйми в лекарском деле, так что девушки ладили. «Линга, ты пойдешь к ручью?» «Да, подожди, сейчас разложу вещи», – откликнулась девушка из палатки. Мила тоже вошла за полотенцем и мылом, а когда вышла, сразу столкнулась с Саланом, который с хмурым видом караулил ее у входа. «Куда ты?» – неприветливо окликнул ее парень. у Милы чуть не вырвалась. «На кину гору!» Но, сдержав себя, она односложно ответила. «К ручью!» «Я с тобой!» Шагнул вперед Аллан. «С нами!» Поправила его Мила, глядя на выходящую Белингу. Аллан в ответ недовольно скривился, но молча последовал за девушками, не видя, как Дьюланд, проводив их взглядом, мотнул головой одному из наемников, посылая за ними. Ручей был неглубок, протекал по каменистому ложу, а вода в нем была настолько прозрачной, что на дне был виден каждый камешек. Мила и Белинга расположились у прибрежного камня, используя его как сиденье. Аллан остановился в нескольких шагах от них, демонстративно отвернувшись. — Охраняет? — иронично спросила Белинга, кивнув на парня. — Ага, — ответила Мила. — Мало у меня, видать, охранников. Норман с дядей совсем уже взбесились с этой охраной. «Тихо!» Вдруг встрепенулась лекарка. «Тихо!» Подняла она руку, которую сразу заметили мужчины в лагере, и тоже насторожились. На мгновение на всей площадке установилась абсолютная тишина, нарушаемая лишь плеском воды и скрипом какого-то дерева. И в этой тишине раздался протяжный нарастающий звук. похожие на шарканье нескольких десятков ног. «Цервик!» — крикнул Дьюланд. «Всем приготовиться!» «Том, Барри!» «Взять по пятерке и на дальние подступы!» «Сообщать его траекторию!» «Девочки в центр!» «Сидеть у костра и не рыпаться никуда!» Начались суета и беготня. Наемники частью ушли с Томом, частью с Барри. Остальные рассыпались полукругом вокруг стоянки с раболетами и боевыми артефактами. «Цервик?» — шепотом спросила Мила у Белинги. «Подземный восьминогий жук размером с большую собаку. Камень крошит на раз, как ты говоришь. За день может прогрызть туннель до тридцати метров. Обладает примитивным разумом, и маги его могут приручить. На поверхности нападает на все, что движется, и быстро ищет вход в пещеры». «Так его к нам подогнали?» — встревожилась Мила. «Да, скорее всего. Натравили на нас». И он не один. «Ты так хорошо слышишь?» Поразилась Мила. «Это да. Это моя врожденная способность», не смущаясь, подтвердила лекарка. Обе замолчали и огляделись. Наступили сумерки. А сумерки здесь короткие. Потом сразу темнота. Слышно было, как далеко впереди наемники создают специальный шум, пытаясь отогнать жуков в сторону, направить их по другому пути. Но, похоже, им это не удается, потому что шум приближается. И внезапно из ниоткуда перед девушками вырастает силуэт огромного жука, гневно щелкающего жвалами и раскидывающего огромными рогами все, что встретилось на его пути. Мешки, тюки, котелки, палатки. И все, что попадало ему на рога, мигом превращалось в лохмотья и осколки. Мила замерла не в силах двинуться с места. и даже не в состоянии закричать. Она приросла к земле, и горло охватило немая судорога. Белинга же моментально вскинула руку и выпустила в небо красный шар, призывая на помощь. И мило вспомнила, ведь Юланд и Норман каждый выдал ей по такому артефакту, чтобы она призвала на помощь при случае и научили, как им пользоваться. Но она об этом совершенно забыла в минуту опасности. Клуша. Но кроме такого сигнала, Норман снабдил ее и боевыми артефактами. И они у нее рядом. Буквально в поясе штанов. А жуки уже тоже рядом. Кажется, их не два-три, а гораздо больше. Целое стадо. Потому что шум сражения слышен со всех сторон. И на разном расстоянии от стоянки. И куда-то делись наемники, которые только что были здесь. А сейчас Мила никого не видит. Все эти мысли и переживания пронеслись в голове Милы за несколько секунд. Жуткий страх, брезгливость, желание немедленно расправиться с врагом и азарт одновременно овладели девушкой. Она поразилась тому, что не потеряла способность мыслить, а наоборот стала четче видеть ситуацию и интуитивно понимать, что надо делать. Как бы со стороны Мила оценивала свои действия, хладнокровно выходя навстречу противнику. Белинга, спрятавшись за камень, закидывала ближайшего жука парализующими заклинаниями. Но их нервная система отличалась от человеческой, и заклинания действовали слабо. Мила решила сразу бросаться гранатами, как она окрестила небольшие шары, которые ей выдал Норман, когда, прощаясь, уходил с Кордоу, как знал, что ей понадобится. Она прицельно выбрала второго цервика, который завяз в палатках, и крушил там все подряд, и сильным взмахом отправила первый шар в цель. Удар, грохот, вспышка, жуткий рев, переходящий в визгливое верещание. Жук завалился на бок и дергал ногами. Мила развернулась в поисках другой цели, но рядом уже были Ирвин и Аллан. Они оттеснили еще двух цервиков с площадки, и бой переместился на нижнюю тропу. Дело осложнялось наступившей темнотой. Но маги подвесили в воздухе несколько осветительных шаров и добивали цервиков, тех, что не успели сбежать, методично окружая их все теснее. «Лекаря суда!» Раздался из темноты голос Дьюланда, и Белинга моментально умчалась на зов. Мила тоже подбросила вверх осветительный шар и принялась осматривать себя. Небольшие царапины если и были, то только от случайных каменных осколков. В остальном все нормально. Белинга убежала оказывать помощь, а Мила села на землю и прислонилась спиной к камню. «Ничего себе разминка!» – нервно усмехнулась она. В стоянке начали собираться наемники. Весь бой занял от около часа. Люди были возбуждены и громко переговаривались, сбрасывая горячку боя. «Жива?» – присел рядом Дьюланд. «Жива!» – ответила Мила. «Молодец, дочка!» Искренне похвалил ее наемник. Даже не ожидал, что ты окажешься такой отважной умницей. Я сильно испугалась. Тихо созналась, мила. И главное, все куда-то делись. А на стоянке мы с Белингой одни оказались. Но потом ничего. Разозлилась и бросила в него гранату. Чего бросила? Не понял наемник. Ну, шар, который мне Норман наставил, я тебе показывала. Пояснила мила. не уточняя про гранату. «А, смертник-то. Хорошая вещь!» Подтвердил Юланд и замолчал, протирая свой короткий меч пучком травы. «Дядя, а что это вообще было?» Все же спросила Мила. «Кто-то знал, что мы идем в ущелье, и кто-то очень не хочет, чтобы мы здесь присутствовали. Эти цервики ручные. Видно, что их используют в подземных работах». потому что на некоторых из них была сбруя для перевозки грузов. Что ж, это урок нашей беспечности. Теперь будем настороже и пойдем с разведкой. Пойдем, дочка. Лагерь же более-менее прибрали. С утра все осмотрим и оценим». Дьюланд встал и предложил ей руку. Мила оперлась на нее и тоже встала, осматривая стоянку. Туши убитых жуков убрали, но палатки уже никто не ставил. Наемники натаскали от ручья лапника и устроили лежанки вокруг двух костров. Дьюланд назначил часовых, и лагерь постепенно затих. Мила долго не могла заснуть, встревоженная событиями вечера. Но постепенно сон сморил и ее, и она не видела, как Аллан, передвинувшись ближе, осторожно прикрыл ее плащом и замер, намереваясь охранять сон девушки всю ночь. Дядя. Алан открыл глаза от едва заметного касания и увидел склонившегося к нему Нормана Гранта. «Тихо, мальчик, не разбуди Эйми. Вставай, нам надо поговорить». Норман получил сообщение от своих наемников поздно ночью. На отряд Дьюланда и Эйми напали цервики. И это не шутка. Цервик – опасное и сильное существо с примитивным разумом. Но напасть стадом... Обычно они живут парами и с другими особями взаимодействуют слабо. Каждая пара тщательно оберегает свою территорию. Так что стадо – это очень интересно. Норман быстро собрался, отправил донесение королю и, захватив побольше магических амулетов для жены, ушел порталом в Кордоу, надеясь оттуда быстро попасть в ущелье. Идти порталом сразу к отряду он не мог, Даже его сильная магия искажалась под влиянием родовой защиты Керов. На выносливой лошади, приученной к горам, которую ему вывел Кестер, к утру он нагнал отряд, осмотрел место боя, туши убитых пауков и тоже пришел к выводу, что они были приручены. А это еще хуже, чем он думал вначале. Этот факт означал, что у тех, кто использовал цервиков не по назначению, Был сильный ментальный маг, способный подчинить и держать под контролем во время боя даже слабый разум цервиков. Или у них был зоомаг, способный держать в повиновении животных. Плохо. Затем он переговорил с Дьюландом, которого разбудили для него, и выяснил подробности боя. Только потом Норман подошел к жене, уютно свернувшейся у угасающего костра. Алан, который, видимо, охранял ее сон, тоже уснул к утру, и его голова откинулась в колени Эми, а сам он завалился на бок у ее ног, продолжая удерживать в руках оголенный кинжал. Защитник усмехнулся Норман и легко тронул воспитанника за плечо. Тот вскинул голову, и глаза его почти сразу обрели осмысленное выражение. Все-таки, как бы там ни было. Но парень был будущим боевиком, и некоторые навыки уже отпечатались в его привычках. «Вставай, Аллан!» — повторил Норман и отошел в сторону, но продолжал глядеть на него. Поэтому и заметил мимолетный нежный взгляд на его жену и осторожный жест, поправивший на ней плащ. Кстати, плащ Аллана. «Вон что!» — не удивился про себя Норман. «Чего-то такого он и ожидал со временем». Но все же наглядный факт оказался неприятным открытием. Не показывая вида, Норман спросил. "А имени пострадала? Ранений нет, если только испугалась». Ответил Аллан. «Да и то вряд ли». Оговорился он, вспомнив вид, разгоряченный боем девушки. «Тебя вызвали твои люди?» Спросил он дядю, хотя это и так было понятно. «Да». Односложно ответил Норман. «У меня к тебе будет серьезное поручение». Норман внимательно взглянул на воспитанника. «Ты сейчас с группой, которую выделит Дьюланд, отправишься в разведку. Вы будете следовать впереди отряда на расстоянии нескольких миль до самой границы с Иринеей. Задача – обнаружение препятствий и своевременное оповещение о них меня или Дьюланда. Командиром идет Том. Ты будешь курьером-связником между группой разведки и отрядом. Используй все средства связи». но будь готов и к личной доставке сведений. Ничего нельзя исключить. С вами идет Ирвин на случай встречи с иринцами. Давай, мальчик, не подведи. Конечно, дядя, я готов». Быстро собрав свой мешок и больше не оглядываясь на лагерь, Аллан заспешил к Тому, вокруг которого уже собиралась группа разведки. И менее чем через полчаса группа тихо исчезла в начинающемся рассвете. Плащ сейми он так и не снял. Норман сел рядом с женой и стал дожидаться ее пробуждения. Нет, никаких претензий к Аллану у него не было. Норман понимал, что молодая и красивая Эйми обязательно будет привлекать внимание мужчин, даже не прилагая к этому желания. Тут ничего не поделаешь. Но ее поклонников надо сразу отвлекать. Как? Сейчас для Алана он придумал дело, чтобы тот не терся рядом с его женой, а потом... потом придумает другое дело, и еще раз другое, и еще, пока парень не найдет другой предмет для обожания. В Эйме Норман как раз был уверен, и даже не из-за себя, а из-за ее характера. Такая цельная, серьезная натура не могла повестись на легкий флирт. Другое дело, если эйми полюбит. Вот тогда конец. После той встречи в Кардоу, после тех поцелуев, Когда они оба потеряли себя в водовороте эмоций, он не мог представить свою жизнь без Эйми. Не мог. Однако и заранее настраиваться на худшее Норман не собирался. Он приложит все усилия, чтобы Эйми была счастлива именно с ним. Опять же, наследниками пора взаводиться. Норман прикрыл глаза, уходя мыслями в будущее, и не заметил, как Эйми открыла глаза. А Мила тихо смотрела на задремавшего возле нее мужа и не торопилась шевелиться и вставать, чтобы дать ему возможность отдохнуть подольше. Видно же, что Норман устал. Синие круги под глазами, застывшая вертикальная морщинка над переносицей, даже во сне твердо сжатые губы. Невыразимая нежность захлестнула Милу. Захотелось прижать его голову к своей груди, погладить непокорные волосы. «Провести пальцами по красивым разлетающимся бровям». «Норман!» – одними губами произнесла Мила. «Муж мой!» Где-то в стороне послышался приближающийся разговор. Мила узнала голос дяди и все-таки тихонько пробудила мужа, положив руку на его колено. «Норман, дядя идет!» «Да?» Открыл глаза мужчина и сразу же столкнулся с ней взглядом. «Ясная моя, с тобой все хорошо!» «Все хорошо», — ответила Мила, поднимаясь и подходя к мужу. «Здравствуй. Я просила не сообщать тебе, но ты все равно здесь», — провела она рукой по его колючей щеке. «Прости, но мои приказы для моих людей имеют первостепенное значение», — покаялся Норман. «И они правильно сделали. Неизвестно, кто и что ждет теперь нас впереди, но совершенно точно...» что это серьезные противники. И у них есть ментальные маги. Это опасно, любимая. Я понимаю. Сама уже об этом думала, когда дядя сказал, что цервики были ручные. но ну, не совсем ручные. Уточнил Норман. Их нельзя полностью приручить. Но менталист или зоомаг могут недолго контролировать их поведение. Интересно. Впечатлилась мило. Диоланд... Обратилась она к подошедшему наемнику. «А если их контролировали, то нас где-то уже ждут?» «Скорее да, чем нет», — согласился наемник. «Твой Норман прав. Где-то впереди готовят или уже есть засада. Цервики только задержали нас. Всерьез остановить отряд наемников они не могли». «Но мы же не отступим?» Напряглась Мила. «Еще чего? Это наше ущелье?» «Мы не отступим», — заверил Дюланд. И кто-то сильно пожалеет, что полез к нам с враждой. Ручки-то пообрубаем. Многозначительно пообещал неведомому противнику Дюланд.